Май 1914, август 1919, глава первая. Хотя от особняка Василовичей до королевского дворца рукой подать, и ранним летним утром в Белграде было довольно прохладно, протокол предписывал сестрам Василовичам, преодолеть это расстояние в открытом Ландо. Когда лошади свернули на улицу князя Милана, князь, впоследствии король Милан I 1854-1901 из династии Абриновичий покинул Сербию после отречения от престола. В 1903 году на трон вступил Петр I из династии Георгиевичей. Наталья Василович недовольно сморщила свой хорошенький носик. Почему мы должны терпеть название улицы в честь одного из Абриновичей? Почему ее не переименовали, скажем, в честь короля Александра, или дяди Петра, или даже Сандра? Катерина Василович... С усмешкой посмотрела на свою младшую, семнадцатилетнюю сестру. «Если менять название Белградских улиц всякий раз, когда на трон вместо Карагеоргиевичи будут всходить Абриновичи, а затем снова Карагеоргиевичи, народ окончательно запутается, — сказала она таким бесстрастным тоном, что Наталья возмутилась». «Как ты можешь относиться к этому равнодушно?» — воскликнула она. «В твоих жилах течет половина той же крови, что и у дяди Петра, и у Сандра, а ты ведешь себя так, будто принадлежишь только к роду Василовичей». «Да, я чувствую себя именно так», — сказала Катерина, и ее серо-зеленые глаза слегка потемнели. «А я нет, в отличие от сестры». Глаза Натальи были не сероватого, а золотистого оттенка, и сейчас они вспыхнули огнем. Катерина перехватила поудобнее перламутровую ручку раскрытого над ней зонтика и нахмурилась, наморщив лоб. То, что сестра унаследовала от прадеда по материнской линии его вспыльчивый, необузданный нрав, было очевидно с раннего детства. И она знала, что их мать, так же, как и отец, искренне об этом сожалела. Пока Ландо Василович ехала мимо российской дипломатической миссии, приближаясь к воротам дворца, Катерина думала о том, почему все Карагеоргиевичи такие несдержанные, не считая, конечно, ее матери. Вспыльчивость не была присуща ни ей, ни самой Катерине, но послужило причиной насильственной смерти их прадеда и многочисленных родственников мужского пола. — Как жаль, что я не могу выйти замуж за Сандро! — с тоской произнесла Наталья, забыв о недавнем раздражении и переключилась на более злободневную тему. — Разве так уж важно, что мы родственники? — Члены королевской семьи всегда сочетались между собой браком, и я была бы замечательной королевой. «Тетя Зорка тоже была бы великолепной королевой», — сказала Катерина, в то время как гвардейцы в парадной форме открыли высокие ворота, и их ландо въехала в дворцовый парк. Прошло несколько секунд, прежде чем Наталья ответила. Тетя умерла задолго до того, как родились они с Катериной, но их мать, хорошо знавшая Зорку, часто рассказывала о ее необычайной красоте и о том, как страстно та ждала дня, когда ее муж прогонит Абринович с сербского трона и вернет корону Карагеоргиевичем. Через четырнадцать лет после смерти жены ему наконец это удалось сейчас в сербии нет королевы и не будет до тех пор пока сандро не взойдет на престол и не сделает королевой девушку на которой женится да медленно произнесла наталья но я сомневаюсь что зорка удовлетворилась бы только титулом королевы сербии она хотела быть правительницей всех южных славян сербов, хорватов, словенцев, черногорцев, боснийцев, герцеговинцев. Ее лицо приняло такое восторженное выражение, что Катерину внезапно охватило дурное предчувствие. Черногория, как и Сербия, являлась независимым королевством, а не частью Османской империи, но Босния и герцеговина — Перестав быть турецкими владениями, шесть лет назад отошли к Австро-Венгрии и сделались частью огромной империи Габсбургов. В белградских кафе постоянно собирались молодые фанатики, которые строили планы освобождения своих братьев-славян от австрийцев. Екатерина не хотела видеть среди них свою юную, очень впечатлительную, не знающую жизни сестру. «Ради Бога! Перестань забивать себе голову несбыточными мечтами», — сказала она с несвойственной ей резкостью, когда Ландок, очнувшись, остановилась и не вздумай обсуждать с Сандра проблему объединения южных славян. «Мы здесь только для того, чтобы поговорить о его визите в Санкт-Петербург и узнать, какую из царевин прочат ему в жены». Наталья ничего не ответила. Катерина была двумя годами старше и всегда пыталась ее сдерживать. Она уже давно перестала обращать внимание на замечания сестры. Встав в сиденье, она расправила длинную до лодыжек юбку своего платья из желтого парижского шелка и еще раз удивилась тому, насколько все-таки Катерина отличается от нее как по внешнему виду, так и по характеру. Сестра унаследовала отцовские черты. Все Василовичи были высокими и стройными. Мужчины отличались элегантностью, а женщины — грациозностью и умением сохранять спокойствие и хладнокровие в любой ситуации. Наталья уже не впервые подумала о том, почему каким-то таинственным образом и по внешности, и по характеру она не похожа на Василовичей. Когда она говорила, что чувствует себя в большей степени представительницей Кары Георгиевичей, это было абсолютной правдой. Все женщины этого семейства были низкорослыми, с черными вьющимися, как у цыган, волосами и с безрассудным импульсивным характером. Ее прадед Георгий прославил свое имя, которое известно вот уже на протяжении последних ста лет. Бывший крестьянин, он стал повстанцем и получил прозвище Кара, что означает «черный». Кара Георгий поднял сербов на восстание против турок. Перебив турецкой гарнизон и захватив Белград, он провозгласил себя королем Сербии, на какое-то время избавившись от османского владычества, длившегося три с половиной столетия. Но характер его подвел, — грустно отвечал отец, когда малышка Наталья расспрашивала его о семье матери. Прогнав захватчиков, он затеял свару со своими сторонниками, а когда турки попытались вновь захватить Сербию, многие сербы пошли за другим предводителем — Милошем Абриновичем. И тогда прадедушка был вынужден покинуть Сербию, спрашивала девчушка, сжав свои маленькие кулачки при мысли об этом зловредном выскочке Милоше Абриновича. — Да, — мягко отвечал отец, обнимая ее за плечи, — но ты должна помнить, Наталья, что Милош Абринович никогда не смог бы провозгласить себя королем Сербии, будь твой прадед более сдержанным. Из-за своей вспыльчивости он лишился народной поддержки, и его семейство утратило свое неоспоримое право на сербский трон. Выйдя из Ландо вслед за сестрой, Наталья подумала о том, какая из четырех дочерей русского царя должна стать невестой Сандро, а значит и королевой Сербии. Пожалуй, самая старшая из них, 17-летняя Ольга, Подходило для этого как нельзя лучше.